569. Матерь огни йоги Как и где силы найти для преодоления непреодолимого? В мыслях о владыке и слиянии с ним. В единении силы, в объединении сознания с волей ведущего можно найти неисчерпаемый источник огненной мощи. Надо лишь захотеть всем сердцем, всем помышлением, всем сознанием своим, всем существом. Непреодолимых препятствий нет, ибо дух превыше всего, и все преодолевается духом и в духе. Незримый водитель шепчет, «Когда сил не хватает, меня призовите».